Голова 301. Слегка сладковат. Труд должен вознаграждаться. Адзуи хорошо потрудился. После глобального феномена сверхсубстанции по всему миру возникло огромное количество экстраординарных существ, что привело к преждевременному наступлению эпохи экстраординарности на Земле. Вместе с тем это позволило совершить резкий скачок вперёд в исследованиях касавшихся экстраординарных существ. Множество экстраординарных организаций мира проводило исследования Биологическая лаборатория джейдзянского экстрабюро сумела за столь короткий срок успешно создать лекарство жизненного пробуждения для людей, в основном благодаря тому чёрному питону класса Б, которого Дзои поймал живым. Мёртвые, живые, экстраординарные существа имели огромные различия в биологической активности. Высокоуровневые и низкоуровневые существа тоже отличались, как небо и земля. Можно себе представить ценность этого живого, высокоуровневого питона. Оказавшись на шаг впереди всех, Биологическая лаборатория Джейзянского экстрабюро, несомненно, получит немало инвестиций от высокопоставленных лиц, а также прославится. Поэтому возглавлявший лабораторию профессор Чин Ли весь сиел словно помолодел на 10 лет. Он собственноручно передал Цзуи серебряный металлический сейф, сказав «Здесь 20 лекарств жизненного пробуждения, которые официально одобрило начальство. Это лекарство класса А. В настоящее время в нашей лаборатории имеется 100 штук. Лекарства жизненного пробуждения, изготовленные лабораторией, делились на четыре класса. А, Б, С, Д. Чем выше класс, тем лучший эффект. Конечно, и затраты на высококлассные лекарства намного больше. Все исходные материалы для лекарств класса А были взяты из питона. Если касаться расходов на создание, то одно такое лекарство стоило как минимум 10 миллионов. Отзуи совершенно не интересует судьбой этого гигантского питона, с некоторым любопытством спросил. «Эти лекарства полезны для экстрадинаров?» чинли Ли, поправив очки с чёрной оправой, горько усмехнулся. «Маш, ты полезна, но есть сильные побочные эффекты. Требуются более глубокие исследования. Мы уже проводили эксперименты, поэтому категорически не советуем экстрадинарам употреблять эти лекарства. На данный момент они лишь подходят для того, чтобы помочь обычным людям пробудить экстрадинарную силу». Он сделал паузу и добавил. В дальнейшем мы займёмся двумя крупными проектами. Во-первых, будем повышать коэффициент эффективности лекарства жизненного пробуждения. Во-вторых, займёмся производством лекарства, усиливающего способности Экстрадинара. Цзюки вновь открыл сейф. Как только открылась дверца, холодный воздух и белый туман тут же вырвались наружу. В сейфе аккуратно стояли 20 лекарств. Объём каждой бутылочки составлял 100 мл. В них была серебристо-белая жидкость, которая источала слабое сияние. Чин Ли пояснил. «Лекарства жизненного пробуждения необходимо хранить при низкой температуре. Слишком долго хранить нельзя. Чем быстрее используете их, тем лучше». «И запомните...» Он снова предупредил. «Ни в коем случае не давайте их экстрадинарам». «Хм». Цзи взял одну холодную бутылочку и открыл крышку. После чего залпом выпил лекарства. Чин Ли с выпученными глазами показал большой палец одобрения Стоявший рядом Уэнзин открыл рот от удивления. Присутствовавшие в лаборатории сотрудники потеряли дар речи. Под пристальными взорами шокированных людей Цзуи, выпив лекарство класса А, причмокнул губами и произнёс «Вкус неплох. Слегка сладковат, внутри многовато примесей. Нужна более тщательная очистка». Внутри этого лекарства содержалось немного особой первозданной силы, которая являлась ключом к пробуждению экстраординарной силы у обычного человека. Но и наибольшая проблема заключалась в присутствии огромного количества примесей. Должно быть именно поэтому экстрадинарам, наоборот, нельзя было пить это лекарство. и был рыцарем, а не чародеем. Он не умел изготавливать зелья или лекарства, но за свою жизнь успел попробовать очень много чародейских зелий. Вдобавок, сам обладал могущественными способностями, поэтому легко точно проанализировал лекарство. Данное лекарство в мире Сардии считалось бы бракованным товаром. Покачав головой... Цзуи открыл ещё одну бутылку, выпил лекарство и опять тщательно продегустировав сказал «Качество очистки недостаточно стабильное». Профессор Чин Ли готов был встать на колени перед Цзуи. Ранее лаборатория более ста раз проверила лекарство жизненного пробуждения на людях. У экстраординаров, принявших малую дозу низкоуровневого лекарства, была тяжёлая физиологическая реакция. Некоторые даже чуть не лишили жизни из-за этого. К тому же среди экстрадинаров, участвовавших в экспериментах, был Уиньцзянь, начальник джидзянского экстрабюро. Результаты экспериментов показали, что это лекарство действительно не подходит для экстрадинаров. У обычного человека, употребившего лекарство, вне зависимости от того, пробудилась экстраординарная сила или нет, возникали совсем незначительные побочные эффекты. В худшем случае требовалось отдохнуть несколько дней и как следует питаться, чтобы вернуться в нормальное состояние. Это лекарство для экстраординаров было практически равноценную яду. Отзы сейчас выпил два лекарства класса а и остался абсолютно целу невредим, словно ничего и не произошло. Он можно сказать разрушил все теории и знания Ченли об этом лекарстве. Этойдя от шока, Ченли горячим взглядом уставился над дзуи. Если дзою сможет посодействовать исследованиям а если удастся выяснить почему он не подвергается побочным эффектам лекарства, тогда все проблемы разрешатся. Дзуи. Заметив взгляд Чин Ли, невольно улыбнулся. Такой взгляд вовсе не был ему чужд. Он знавал в мире Сарди некоторых чародеев, которые так сильно стремились постигнуть тайны мира, что их безумие доходило до невообразимых масштабов. Они ловили драконов и клали их на испытательный стол, вскрывали тела демонов бездны, создавали всевозможные непостижимые экспериментальные приборы и заклинания. Однажды один могущественный чародей очень заинтересовался происхождением Цзуи и захотел извлечь из него душу для изучения. Могила этого чародея сейчас уже, вероятно, заросла густой высокой травой. Разумеется, Чэнь Ли не был порочным чародеем. У него была лишь профессиональная лихорадка. Я не такой, как все остальные. Адзои сразу развеял мысли Чэнь Ли. «Профессор Чэнь, мне кажется, вам следует провести более глубокое изучение свойств материалов для лекарства. Лекарства, изготовленные из разных типов экстрадинарных существ, лучше подойдут для экстрадинаров того же типа или с похожими способностями». Я думаю, это позволит уменьшить побочные эффекты. Чарди и Сарди проводили исследования фармацевтики в от уже несколько эпох, и во многом добились невообразимых успехов. Помимо распространённых зелий, существовало множество специализированных зелий. Чем более эксклюзивным было зелье, тем лучше оно действовало на человека. Чэнь Ли тотчас погрузился в глубокие размышления. В изучении лекарств он во много раз превосходил Цзуи, но в знаниях об экстраординарных лекарствах никак не мог сравниться с Цзуи. Слова Цзуи, несомненно, оказались необычайно полезны для Чэнь Ли. Закрыв сейф, Цзуи с улыбкой сказал. «Эту награду я заберу с собой. Профессор Чэнь, желаю вашим исследованиям продвинуться ещё дальше ради всеобщего блага экстраординаров Китая». Чэнь Ли машинально кивнул.